Но она это знает, княсяно знает, на горе мы ему сердце. О, зачем вы приехали? Я передаю вам моё сокровище, моё Евангелие. Берегите её, князь, вас умоляет мать. И какая мать осудит меня за мою горесть, маменька? Довольно, прошептала Зина. Вы защитите её от обиды, князь. Ваша шпага блеснёт в глазах клеветнику и рядырскому, который осмелится обидеть мою Зину. довольно маменька или я ну да блеснёт барматал князь я только теперь начинаю жить я хочу чтоб сейчас же сию минуту была свадьба я хочу послать сейчас же в духа нового там у меня бриллианты я хочу положить их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 Быялся, бормотал князь хныча и расчувствовавшись: "А не меня в сумасшедший дом посадить хотели?" Я испугался. В сумасшедший дом. Ои зверги, обе человечные люди, о низкое коварство. Князь я это слышал. Но это сумасшествие со стороны этих людей. Но за что же, за что?